Полковник Трэвис Мгновением позже Зевс, как герой старых диснеевских мультфильмов, с удивлением обнаружил, что уже довольно продолжительное время попирает ногами пустоту и что пустота больше не собирается этого терпеть. С высоты 5 человеческих ростов Зевс полетел в воду, вошел в нее отнюдь неэлегантно и поднял фонтан брызг. Диамет засмеялся первым потом Одиссей, а через секунду ржали уже мы все. Можете называть это истерикой, однако зрелище на самом деле было комичным. На поверхности Зевс так и не появился, то ли утонул, то ли открыл Дромос на Олимп прямо из воды. Нырять вслед за ним и выяснять правду желающих не нашлось. Посейдон не стал испытывать судьбу и скрещивать свой трезубец с копьем Гектора. Он резко развернулся, сделал шаг в сторону и растворился в воздухе. Столб соленой воды упал на землю в том месте, где в последний раз видели владыку глубин. Аид просто исчез. Наверное, воспользовался своим шлемом-невидимкой, подаренным ему циклопами в стародавние времена. Боги-братья покинули поле боя.